Глава вторая. Ева. Возвращение после длительного отсутствия всегда чревато сюрпризами, и редко сюрпризами приятными. А потому тот факт, что, открыв глаза, я обнаружил функционирующий стартовый зал, а не его развалины, уже сам по себе радовал. Впрочем, я явно был не первым, и моё появление не осталось незамеченным. Капитан Иванов, все в порядке? Вам требуется помощь. Младший лейтенант Борсуков, сотрудник медицинской службы. На память я последнее время не жаловался, но даже если бы забыл, то на груди встречавшего висел бейджик. Нет, не нужна, лейтенант. Я осторожно сел. Сколько игроков успело вернуться? Вы девятый. В пределах статистики, но как-то маловато. Сорок дней назад на миссию ушло двадцать два игрока, однако большая часть могла считаться элитой. Пусть на саре некогда было сверять списки личного состава и фиксировать потери, а судьбе многих я был в курсе. На момент нашего прорыва к храму они были живы, а количество игроков за последние сутки упало не настолько, чтобы предполагать разгром армии. Впрочем, за сегодня или вообще за сегодняшнее утро группа лейтенанта Темнова вернулась еще несколько недель назад, однако подробности мне не известны. Выпытывать у офицера потенциально секретную информацию я не стал, однако пометку мысленно сделал. С учетом Сталя, Юки, Стрикозы и Татры я был уже тринадцатым. На фоне семидесяти процентов общих потерь и это уже прилично. К тому же есть хорошие шансы, что и другие подтянутся. Есть раненые. По идее, не должны. После такой миссии боги обычно исцеляли травмы последователей, а атеистов в нашей группе не имелось. Ну, если не считать за таковых последователей Шивы, но вряд ли тот же Филин пережил битву с архонтами. Да и пятен крови на полу не наблюдалось. Ничего серьёзного, капитан. Царапины. Медики сами справятся. Никаких вопросов по результатам миссии медик не задавал, но оно и не удивительно. Вряд ли у дежурного есть подобные полномочия, да и время терпит. Хорошо. Как вообще идут дела в глобальном плане? Трудно сказать, пожал он плечами. В глобальном неплохо, а так трен, извините, будет лучше, если я провожу вас к остальным в комнату отдыха. Там вы сможете принять душ, поесть и уверен, вскоре получите ответы на все вопросы. Медик бросил взгляд на стену, где висели электронные часы. Семь сорок две утра, но уже не такое раннее. Похоже, предстоит длинный день и не только для меня, к слову. Вот полковник Ильин, уже на базе. Не знаю, но ему доложили о завершении миссии. Полагаю, вскоре он будет здесь. От сопровождения я отказался, поскольку сам здесь ориентировался неплохо. В принципе, возник не у меня такое желание, я мог бы вообще покинуть базу, направившись по своим делам. С учётом моего нового статуса, мне это даже сошло бы с рук, но любви со стороны руководства точно не прибавило. Внимание. Желаете отправить сообщение? SMS. Да, нет. Василий, ты уже определился, что именно мне говорить? Каин, правду. Скажи, что призвал нового бога на основе своего культа. Скажи, что я сумел подмять под себя мир гоблинов. Про статус аватара особо не распространяйся, обозначь его только высшему руководству. Для остальных можешь называть себя жрецом. Василий, принято. Каин. Чуть не забыл. Я переправил оставшихся на саре людей по координатам нашего маяка на земле. Проследи, чтобы там всё прошло нормально. Получи я подобное сообщение минут 10 назад, то мог бы перейти по маяку напрямую, взяв ситуацию под контроль. Впрочем, Василий, это квест? Вы получили божественное задание Возвращение экспедиции. Каин. Ранг? Нет. Описание. Передайте руководству отдела информацию о том, что в парке на окраине Москвы высадились остатки экспедиции Насар. Необходимо прислать помощь до того, как последний из них погибнет от холода и голода. Награда нет, наказание нет. Кайен Бог жизни, смерти и сомнительного юмора. Впрочем, он прав. Сейчас уже конец марта и вряд ли они замерзнут при около нулевых температурах. Львиная часть эвакуированных русские, так что доберутся до ближайшего супермаркета и добудут себе кров, пищу, воду и связь. Главное, чтобы появление такой орды не спровоцировало силы быстрого реагирования. Время нынче опасное. Подстраховаться лишним не будет. В бункере связь не ловила, но едва выбравшись на свежий воздух, я извлёк из хранилища смартфон, выключенный само собой, так что заряд батареи сохранился на достаточно высоком уровне. Включить список контактов. Василий? Раздался голос майора. Ты тоже вернулся? Мне докладывали, что ты пропал без вести. Как видишь, не пропал. Как там Ева? Она жива, если ты об этом беспокоишься. Занимается делами гильдии. И знаешь, кажется, всё ещё на тебя порядком злиться. Я подозревал нечто подобное. Как прошла миссия? Мы победили, а детали лучше обсудить приличной встрече. Но я звоню по другому поводу. Часть наших должны находиться в одном из парков на окраине Москвы. Нужно позаботиться об их эвакуации. В ходе миссии нам пришлось применять фугасы, возможно, радиоактивное заражение. Кстати, это относилось и к игрокам, вернувшимся традиционным способом. Рост рангов в числе прочего сделал системную диагностику более развёрнутой, и если верить графикам и диаграммам, за счёт метаболизма какое-то количество не самых полезных элементов организм переработал и поглотил. Ничего серьёзного, смерть мне не грозила, но медосмотр не помешает. Сколько их там? Точно не знаю, но как минимум несколько сотен. Я вышлю координаты В основном там наши юниты, но есть и иностранцы. В том числе должна быть и Дива, жрица Геры. Думаю, разберётесь по месту. Я повесил трубку. Разговор получился слегка скомканный. Слишком много требовалось обсудить, однако по телефону это было не слишком удобно. Тем не менее, о проблеме позаботится и лично мне делать в том парке по большому счёту нечего. Не мешало бы встретиться с Евой, но разговор предстоял не самый приятный, оборащать всё и идти выяснять отношения не самый лучший шаг, так что пусть всё идёт своим чередом. Внимание, божественное задание о возвращении экспедиции выполнено. Каин, вы получаете чувство глубокого морального удовлетворения. Отвечать я не стал. Интересно, у него пакет SMS безлимитный? Комната отдыха Представляло собой общее помещение, к которому прилагались две душевых, столовая и казарма с кроватями. Не 5 звёзд, конечно, но свои непосредственные функции выполняет. Душ мне не требовался, после перемещения всё лишнее осталось на той стороне, а голод я утолил ещё в личной комнате, физический, а не информационный. Приветствую всех Привет, командир. Первым отозвался Косой. Я говорил, что ты выкорабкаешься. Хотя когда связь с твоей группой пропала, многие записали тебя в покойники. Я тоже рад видеть, что вы выжили. Пусть пока здесь и не все. Косой, Радях, Апионер, Шанкс, Лилу, Сайка, Горгона и Ильяс. 8 человек. Не хватает ещё 9. Четырёх новичков, из которых я знал только мстителя, плюс пятерых ветеранов. Армет мёртв и в лучшем случае существует в виде нежити. Филин, если его не вытащил Брахман, погиб под клинками архонтов, а его труп уничтожил ядерный взрыв. Сахели же напротив оставался в крепости и по идее должен скоро появиться, если, конечно, не решит воспользоваться помощью богов и вернуться на землю иным путём. Остаются Спартак и Альф С учётом отпущенного на этот раз времени, окончательная картина прояснится только на третьи сутки или при наличии свидетелей. Арнет мёртв, отряд Брахмана уничтожен, так что Филин тоже вряд ли вернётся. Сахиль должен вернуться. Что насчёт Спартака и Альфа? Не в курсе, что случилось со остальными. Гэндальф точно погиб, сообщил Шанкс. Я сам видел, как его разодрала нежить. Будем надеяться, он оправдает свой ник. Хотелось бы верить, но в жизни чудеса случаются гораздо реже, чем в сказках. Вероятность воскрешения для рядового игрока порядка трех-пяти процентов, и даже если он успел активировать мгновенную смерть, это дает лишь чуть больше шансов. Новички, похоже, тоже вы были, сообщила Гаргона. Мы тут уже обменялись информацией. Все четверо того. Эта новость никакого удивления не вызвала. Кто-то, в принципе, мог и уцелеть, но война не то дело, где можно полагаться на одну лишь удачу. Должного обучения они пройти не успели. "Спартак был ранен", сообщил пионер. "Тяжело, но медики его подлатали. Есть надежда, что дотянул до эвакуации". Я кивнул. "Правда, чем дольше его нет, тем меньше надежды". Разговор о погибших явно испортил всем настроение, и на несколько секунд воцарилась гнетущая тишина. Кстати, командир, а ты не в курсе, кто нас всех обошёл? Грызёру ручку спросил Радяха. Я не знаю, что писать в отчёте. Похоже, пока мы сражались с нежитью, какой-то ублюдок сумел добраться до алтаря. Мы там как вообще? Одержали великую победу или потерпели сокрушительное поражение? Ну да, для большинства игроков миссия оборвалась внезапно. Вот они шли к храму, а вот уже всё закончилось, и их принудительно отправили обратно. Ну а успех может быть очень разным. Если сомневаешься, то всегда пиши победили. Только выражение выбирай правильно. Не какой-то удачливый ублюдок, а капитан ФСБ Иванов, возможно, даже уже почти майор. Моё заявление вновь вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Однако раз уж версию с великим И мы согласовали, то не было смысла играть в таинственность, проще сказать правду. Ну или почти правду. Если вкратце, то я проник в храм и призвал нового бога на основе своего культа. Его зовут Каин, и думаю, вскоре вы о нем услышите. Внимание, глобальное оповещение. Шивы вернулся в этот мир. Воскрешение Божества вызвала новую бурю, но я даже не удивился. Все шло по плану, разве что, пожалуй, и слишком быстро. Спартак появился через полчаса и, несмотря на слухи о ранении, выглядел живым и здоровым. Гера не поскупилась и исцелила своего последователя. Правда, для этого ему пришлось до полсти до врат и дождаться их открытия. Вскоре после него появился Исахиль, тем самым окончательно закрыв вопрос о выживших. Возвращение кого-то ещё было возможно скорее теоретически. Василий Индус подошёл ко мне первым, и судя по довольному лицу, его статус жреца был восстановлен. Нам нужно поговорить. Я хочу извиниться за своё поведение, поклонился Сахиль. Мне известно, как много ты сделал для воскрешения господина. Когда я просил вернуть сферу, то мной двигал эгоизм. Ты видел Шиву? Да, и господин просил передать свою благодарность, пока лишь на словах, однако если ты посетишь домен, он найдёт и нечто более существенное. Внимание, вы получили дополнительное задание от ранга приглашения. Шива вернулся к жизни и предлагает вам посетить его домен. Награда неизвестна, наказания нет. Везет меня сегодня на задание. Правда, не очень понятно, почему сообщение всплыло после слов жреца, а не просто по воле божества. Похоже, без награды за верность Сахиль тоже не остался. Я посещу его при первой возможности. Однако тебе не за что просить прощения. Напротив, я и сам виноват перед тобой. Надеюсь, и ты примешь мои извинения. Конечно, я мог бы принять его слова как должное, но себя не обманишь. Я действительно поступил в его отношении не слишком хорошо, пусть и из благих побуждений. Я был бы неправ, затаив обиду. Вскоре я должен буду вернуться на родину, однако ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Благодарю. Ты тоже. Проблема между нами была улажена, но могут ли слова вернуть утраченное доверие, время покажет. По крайней мере, мы оба живы и не стали врагами, и это уже неплохо. Президент Иванов заявил, что нападения монстров из иных миров продолжаются, в связи с чем военное положение не может быть снято. Только за последнюю неделю на территории Российской Федерации зафиксировано свыше двух сотен мелких прорывов. Инициация новых игроков продолжается. Если вы заметили у себя суперспособности, то без промедления обратитесь по указанному ниже телефону. Гарантированные выплаты, медицинская страховка, лучшее снаряжение и поддержка. Родина помнит о вас. Родина нуждается в вас. Вчера в первом чтении принят закон, разрешающий гражданскому населению свободную покупку огнестрельного оружия для самозащиты. Однако владельцы такого оружия будут зачислены в отряды самообороны и в случае необходимости могут быть временно призваны для Если вы знаете о наличии незадокументированных суперспособностей у ваших знакомых или видели монстра, то позвоните по телефону доверия. Я отложил смартфон и задумался. Вот полковник отправился на место прибытия крупной группы самолично, опросвещать нас никто не торопился, так что пришлось вновь прибегнуть к помощи интернета. В целом ситуация оказалась лучше, чем можно было ожидать. Фокус внимания вражеских богов сместился на Асар, и хотя монстры никуда не делись, крупных прорывов практически не случалось. Теперь гости из иных миров не имели божественной защиты, а значит, с ними могут справиться и кадровые части, а главной проблемой становится своевременное обнаружение. При этом боги во время битвы за Сар активно рекрутировали новых игроков, так что ситуация постепенно стабилизировалась. Конечно, цена такого спокойствия была высока. Потери среди новобранцев зашкаливали, а ветеранов, способных возглавить их в бою, можно по пальцам пересчитать. И большинство из них уклонились от глобальной миссии совсем не ради того, чтобы героиствовать. Так что рыжеволосая девушка, регулярно участвующая в миссиях, быстро завоевала известность, и фотографии не оставляли шансов на ошибку. Ева. Трудно сказать, зачем она это делала. Желала доказать, что имеет право сама принимать решения, хотела стать сильнее, защитить людей, отомстить мне, героически сложив голову приказ Геры. В любом случае, оставив её в безопасности против воли, я порядком просчитался. Сложись всё чуть иначе, и по возвращении я мог бы разве что возложить цветы к её могилке. В статьях за последние недели появились фотографии группы Сталя, причём в его рейдах участвовала даже осторожная Татра. Возможно, я чего-то не понимаю. К слову, информацию о подвигах Наты я не нашёл. Похоже, хранительница резервного ключа помнила, зачем её здесь оставили. Внимание, глобальное сообщение. Земной пантеон создан. Каин избран главой земного пантеона. Ну наконец-то. Теперь можно привести в действие новую часть моего плана. Без прикрытия со стороны главы пантеона было бы опрометчиво вмешиваться в дела богов, а вот сейчас самое время. Планы хороши тем, что позволяют подготовиться к ключевым событиям заранее. Так и я заранее пригласил всех кандидатов на получение статуса вольного игрока. Группа Стали прибыла минут 10 назад, и теперь не хватало только Евы, но полагаю, её можно и не ждать. Ну что ж, начнём. Как вы знаете, мы победили, и я получил щедрую награду статус вольного игрока. право самому выбирать миссию или не принимать их вообще никогда. Завидую. Значит, ты завтра выходишь в отставку, командир? Предположил Радиах от три наряда ему в неочереди или в нашем случае усиленных тренировок с моим личным участием. Сплошная польза. И тебя назначу своим преемником, кивнул я. Меня? Я, конечно, вне всяких сомнений, самая лучшая кандидатура, но мне почему-то кажется, что ты, как бы это выразиться помягче, шутишь. Ната сидела рядом, так что парень выглядел довольным и даже пытался сдерживать свой язык, не слишком, правда, успешно. Верно, шучу. Так просто вы от меня не избавитесь. Однако я собрал вас всех здесь не для того, чтобы похвастаться. Помимо прочего, я получил право наделять этим статусом и других игроков. Ограниченное, но на вас зарядов хватит. Мне кажется, боги не одобрят подобное, высказало опасение Сахиль. С его статусом они имели смысл, но именно потому я и подождал недавнего оповещения. Таким правом наделил меня Каин. Уверен, ваши покровители не будут возражать против решения главы Пантеона. К тому же, статус вольного игрока не означает, что вы должны отказаться от ваших покровителей. Филоктерию они вам могут вернуть только добровольно. Тогда возражения снимаются. Фактически, я сейчас сделал не самую правильную вещь. Пусть я сам отходить от дел не собирался, но сильно подозреваю, что большинство задумывается о том, чтобы уйти на покой. Руководство отдела мой поступок не одобрит, но если честно, плевать. Я прошёл с этими людьми через многое, и они заслужили свою долю приза. Право самим решать, хотят ли они дальше участвовать в смертельной игре. Впрочем, донести эту мысль тоже лишним не будет. Перед тем, как продолжить, я хочу обрисовать ситуацию так, как вижу её сам. Сейчас мы одержали огромную победу, которая позволит надолго стабилизировать ситуацию. Однако земля всё ещё под угрозой, вокруг хватает и других врагов. Глупо сидеть в сторонке, гадая, что будет завтра. Битва выиграна, но война не закончится никогда. Сейчас мы с вами в числе сильнейших. У нас есть возможность занять в стремительно меняющемся мире достойное положение. Если уйти сейчас, то этот шанс будет утерян. Наше место займут другие. Следуйте за мной, и обещаю, никто из вас об этом не пожалеет. Те из нас, кто выживет, уточнил Родиахо, подпортив торжественность момента. Мертвым тоже жалеть ни о чем, хмыкнул я. Просто подумайте, прежде чем принимать решение. Итак, кто пойдет первым? Я, командир. Раздался сзади голос Татры. Не удивлен. Активировать освобождение. Подтверждение получено. Зарядов сто сорок девять из сто пятидесяти. Ната, твоя карта при тебе? Тогда ты следующее. Статус вольного игрока несовместим с рабским, так что сначала избавимся от него. Освободить рабыню Ната. Внимание, процесс завершён. Карта раба уничтожена. И в Ноффе вместо ценной карты я получил лишь горсть системной пыли. Не повезло. Как не повезло и со Стрекозой, карта которой тоже рассыпалась в прах, и это уже можно считать за статистику. За ними последовали остальные присутствующие, благо процесс не требовал много времени. Зарядов 135 из 150. Подполковник появился только во второй половине дня, когда я уже успел написать первичный отчет, поесть, пройти медосмотр и начал подумывать о том, чтобы покинуть базу и заняться другими делами. Мой новый статус позволял и не такое, но к чему портить отношения на пустом месте? К тому же, божественный квест требовал сотрудничества. Значит, теперь ты, аватар Каина, нового главы Пантеона, можно сказать, бог, полагаю, убедил его даже не отчёт, а именно паятьза. Будучи героем, подполковник мог считывать открытую системную информацию и получал глобальные сообщения. Нет, Я сохранил автономность, и уместнее будет считать меня его посланником. Для большинства я буду лишь жрецом. И ты должен в сжатые сроки основать храм? 30 дней. Так что полагаю, лучше подыскать готовое здание. В Москве? Точка размещения целиком на моей совести, но само собой я не рассматриваю варианты за пределами нашей страны. Хм, я в тебе не сомневался. И какие требования мавзолей подойдёт? Ну, во-первых, он всё ещё занят, поморщился я. Во-вторых, ты видел его размеры? Ты серьёзно думаешь, что подобное место подойдёт для главного храма Верховного Божества, существа, которое обеспечит защиту и процветание нашего мира? Ну, а вот этого не надо. Неудачная вышла шутка, соглашусь. Однако всё же может есть какие-то пожелания? Здание должно быть большим, лучше с солидной территорией вокруг и возможностью расширения. Кстати, его придётся подарить навеки вечные. Можно использовать один из сохранившихся православных соборов. Так себе вариант, опять поморщился я. Сначала его потребуется забрать у нынешних владельцев. Церковь и без того не в восторге от новых богов, к чему нам протесты? Всегда можно договориться, да и музеев хватает. В любом случае обычно такие вопросы требуют длительных согласований. Впрочем, проблема решаемая. Только затягивать не стоит. Месяц это крайний срок. Если я не уложусь в него, то храм всё равно появится, но уже вряд ли в нашей стране. Впрочем, теоретически я могу создать алтарь в любом удобном мне месте, не спрашивая разрешения у собственника. Власти главы Пантеона хватит на то, чтобы любые протесты были подавлены в зародыше, но глупо прибегать к силе там, где тебе и без того дадут желаемое. Конечно, я уже завтра встречусь с президентом, а ты пока обдумай, что именно нам нужно. И да, не стесняйся в выборе. Я и не собирался На Кремль я само собой покушаться не стану, однако интересных вариантов и без того хватает. Вопрос лишь в том, что именно будет лучше, и ответа у меня пока ещё нет. Каин оказался не глупее меня и при переносе заботился и экологии столицы нашей родины, избавив службы дезактивации от лишней работы. Тем не менее всех, кто не успел разбежаться, посадили по автобусам и перевезли в служебную гостиницу отдыхать и писать расписки, а не разглашения и отчеты. И ведь кому-то их потом читать и структурировать. Но ну, главное, что не нам, а аналитическому отделу за это неплохо платят и убивают их куда реже, чем полевых агентов. Впрочем, держать в заперти иностранных граждан смысла не было, и после идентификации личности о них сообщили посольствам, и большую их часть оперативно забрали ещё до наступления вечера. Полагаю, их тоже ждали допросы и написание отчётов. Любопытство свойственно спецслужбам любого государства, а появление нового божества предвещало глобальные изменения. По сути, у земли появится новый хозяин, а границы в перспективе утратят былое значение. Правда, не уверен, что ускорение глобализации пойдёт человечеству во благо. Василий, Дива у нас завтра возвращается во Францию. Есть новости по Дмитрию. Каин Я забрал тело у Герры. Его душа сильно повреждена, но ключевые воспоминания должны сохраниться, и всё же процедура воскрешения и восстановления потребует времени. Действительно, несмотря на смутное обещание Одина, я практически смирился с гибелью старого друга. Тем не менее, новость порадовала. По сути, отряд потерял лишь семерых: трёх ветеранов и четверых новичков. Василий Армет, Альф и Филин не вернулись, судя по всему, погибли. Ты можешь их воскресить. Просить за новичков я не стал, хорошо понимая, что там шансов нет. Мститель никакой симпатии у меня не вызывал, а с тремя другими я даже познакомиться толком не успел. Я хорошо себя знаю, и если Великий И унаследовал мои воспоминания, то ни за что не будет тратить силы на тех, кто ещё не успел стать своим. Но вот с давними товарищами можно было попытаться. Потери среди игроков были не так уж велики. Среди рядового состава ситуация куда хуже. При переносе Каин исцелил раненных, однако погибшие остались в мире гоблинов, и, видимо, мы потеряли примерно треть юнитов. Если брать мой мобильный отряд, то ситуация вырисовывалась даже более печальная. На землю вернулось лишь трое. Пронович, будучи врачом, остался при госпитале, а Дьяченко и Ремнёв просто не захотели участвовать в авантюре с атакой на лича. Как показала практика, верное решение. Уверен, при мому приказу они бы подчинились, но я сам предпочёл использовать добровольцев. Винить их ни в чём, но тут, как в том анекдоте, ложечки нашлись, а садочек остался. В первую очередь у них самих, так что в отчётах лучше не акцентировать внимание на подобных вещах. Сделали они немало и без сомнения заслуживают награды. Больше сделал лишь Олег, однако он погиб, и если бы не божественный артефакт, пришлось бы писать похоронку и его родителям. Ну и плюс четверо раненых вовремя эвакуированных в подземелья, Носов, Сычёв, Вихров и Истрин. Каин, они мертвы, а их души уничтожены. Я не буду тратить энергию на их воскрешение. Цена будет слишком велика. Это попросту нерационально. Помнится, Один также упоминал о чём-то подобном, но смириться было сложно. Василий, даже если об этом попрошу я? Каин, если хочешь, то я могу не воскрешать Дмитрия, и тогда ты можешь выбрать кого-то из оставшихся. Я покачал головой. По сути, выбор был иллюзорен. Мы неплохо друг друга понимали. Каин знал, что такая замена для меня невозможна, но и я понимал, что могу надавить, напомнить о бесконечной репутации и, вероятно, выторгую ещё одно воскрешение, не больше. Вот только цена подобного шантажа будет слишком высока, и теперь уже не только для него. Василий, забудь. Я вновь вернулся к бумагам. Представления о наградах, похоронки, соболезнования — все это можно было переложить на других. Но подобная работа необходимость, напоминание о том, чего стоят наши ошибки. Встретиться с Евой удалось только вечером. Сейчас девушка занимала должность временно исполняющая обязанности главы русского отделения гильдии, и именно там базировалось новое поколение игроков. Большинство из них знали меня лишь по рассказам, а с ней ни не разу сражались плечом к плечу. Ещё одна потенциальная проблема, которую требовалось решить. Его игрок ранг Е, уровень 10. Эта рабыня приветствует главу гильдии. Девушка почтительно поклонилась. Или мне лучше говорить господин? У нас вроде гильдия игроков, а не работорговцев. Или я чего-то не знаю об этом месте? Я огляделся по сторонам. За время моего отсутствия здесь стало уютнее, пожалуй, хотя голова золотой обезьяны на стене лишняя. Пустой перевод системных материалов. Неужели? Прости, вздохнул я. Я совершил ошибку. За что, господин, просит прощения? Какой интересный вопрос. Пожалуй, признаваться в изменах торопиться не будем и начнём с малого. Театр я сегодня видел, и волосы у неё на месте. Прос весь с Сашей ей тоже вряд ли успели доложить, ну и сообщать о таких вещах первому не лучшая идея. В целом, поступки, которые казались простыми и естественными в другом мире на краю гибели, сейчас грозили обернуться той ещё головной болью. За всё, предположил я. Значит, вина господина так велика, что он даже не может её обозначить. Я пытался тебя защитить. Подставился я и тут же получил хук справа. Фигурально выражаясь, конечно. Проигнорировав моё мнение, но ну, хотя бы на этот раз обошлось без господина. Правда, пока не уверен, хорошо это или плохо. Никогда не любил подобные разговоры. В том числе, я не хотел, чтобы ты погибла. Наши шансы были не так уж и велики. Двое из трёх игроков погибли, да и я сам не раз прошёл по грани. Ты решил за меня. Верно? Можешь считать это проявлением моего эгоизма. Мне жаль, что я обидел тебя, но если в будущем мне доведётся выбирать между твоей обидой и твоей смертью, то я выберу первое. Я выбрала тебя не для того, чтобы ты меня защищал. Я выбрала тебя потому, что ты способен выжить там, где другие 10 раз сдохнут. И это проявление уже твоего эгоизма. Как видишь, в этом мы похожи. Возможно, думаешь, нам здесь было легче? Я уже слышал о твоих подвигах. Не могу сказать, что одобряю, но это твой выбор. Собираешься снова запредить мне сражаться? Нет, ты наглядно доказала, что это не сработает. Я пришёл, чтобы предложить тебе статус вольного игрока. Ну а что будет дальше? Решай сама. Так да боюсь, ты несколько опоздал. У меня уже есть данный статус, и Гера вернула мне филоктерию. Присмотрись внимательнее. Его вольный игрок ранг Е уровень 10 статус жрица Каина